«Милый Рауляу, где ты? Знаешь ли ты, что твоя Мадлен в черной берлоге той самой медведицы, на которой ты мне указывал? Я так близка от нее, что могу показать ей лапу». «Неужели, Фрейлин, ваша рука имеет длину в сотни биллионов километров?» — спросил Ганс. Ему хотелось сказать другое. «Неужели человеческий гений потребовалось затратить на то, чтобы поднять к звездам земную пошлость?» Ганс огляделся. Как обманывают нас чувства! Полная иллюзия шара, но знаешь, что никакого шара, предела нет, — сказал Пинч. И чтобы промчаться от края до края нашей галактики с быстротой света, потребуется больше тридцати тысяч лет. А ведь мы видим и другие галактики, — заметил Фингер. Он уже основательно знал астрономию. — Вы, масье Фингер, сказали, за нашей галактикой. Разве мы видим не весь мир? — спросила Мадлен.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 поставив ребром к груди и вновь придал диску вращательное движение. На этот раз сфера начала обращаться вокруг них сверху вниз. Теперь солнце скрывалось у них над головой и всходило под ногами. «Это получше Иисуса новина, остановившего солнце», — говорил Пинч. «Теперь космос в наших руках. Мы можем делать с ним что хотим, так же, как и со временем. Мы можем удлинять наши сутки, наш год или укорачивать их по собственному желанию». — Действительно, все это забавно, — сказал Блоттон, — но ведь это не больше, чем иллюзия, обман наших чувств. Не может же в самом деле Вселенная обращаться вокруг нас. Ведь действительно это истинное движение происходит с нами, а не с ней. — Вопрос не так прост, как он вам кажется, — возразил Фингер. — Не забывайте, что всякое движение относительно тела может двигаться только относительно другого тела. то, что вы называете действительным движением тела, взятым само по себе, вообще в природе не существует. И мы с таким же правом можем сказать, что небесная сфера обращается вокруг нас, а мы пребываем в неподвижности, как и наоборот. Хорошо, допустим, такой случай. Вы вращаете свой диск вправо, и влево. Мистер Пинч сверху вниз, Фрейлин Амели снизу вверх. Очевидно, для каждого из нас сфера будет обращаться по-разному. Не может же сфера, в один и тот же момент иметь несколько и даже противоположных друг другу движений. Сфера не будет иметь их. Относительно каждого из нас она будет иметь только одно движение. Другой не увидит его, для другого оно и не будет существовать. «Признаюсь, это превышает мое понимание», — отметил Блоттон. «Только потому, что вы не привыкли к иному мышлению. Закон относительного движения... Пощадите!» — вмешался Пинч. «Однако в астрономических разговорах по телефону мы совершенно забыли о цели нашей вылазки», — сказал Блоттон. «Пора приниматься за дело». План работ отличался такой же оригинальностью, как и сам телескоп. Первой задачей участников вылазки было собрать части, установить их на определенном расстоянии от ракеты и вернуться в ракету, оставив в мировом пространстве зеркало, не прикрепленное к ракете. В прикреплении не было нужды. Части зеркала и ракеты имели одинаковую скорость и сохраняли неизменное взаимное расстояние. Нельзя сказать, чтобы работа спорилась на первых порах. Части зеркала были прикреплены у поясов, приходилось держаться друг возле друга, осторожно брать механическими пальцами части зеркала, соединять и скреплять их заготовленными креплениями. Цандер использовал богатый опыт хирургов. специалистов протезного дела для изготовления своеобразных рук у эфирно-лазных костюмов. Изобретательский талант помог Сандору блестяще разрешить задачу. Он пошел дальше хирургов-протезистов и создал великолепный аппарат, дававший возможность легко и быстро управлять движением механических пальцев, которые могли сжиматься, разжиматься, отклоняться в сторону и назад под такими углами, которые недоступны для живых человеческих пальцев. Путешественники, участники вылазки еще в ракете освоились с механизмом управления, но все же работа при помощи искусственных пальцев требовала большого внимания. Иногда кто-нибудь делал неосторожное движение, нажимал не на ту тягу, механический палец неожиданно складывался или резко поворачивался, и кусок зеркала рисковал улететь в мировое пространство. Часа через два по земному времени работа уже близилась к концу. Ганс скрепил все части, кроме одной, находившейся у Делькро. Мадлен стояла возле Ганса, держа часть зеркала в руках. По неосторожности она прижала зеркало к груди и надавила на рычаг, приводящий в действие дюзы портативной реактивной ракеты. Произошел взрыв, которого, конечно, никто не слыхал. Ганс повернулся к Мадлен, чтобы взять зеркало,